Неожиданно в просвете между деревьями появился какой-то дворянин верхом, которого не видели до этого ни Генрих, ни Герцог Алансонский. Генрих старался угадать, кто он такой, но дворянин, приподняв шляпу, сам показал себя Генриху. Это был виконт Тюрен, один из вождей протестантской партии, находившийся, как думали, в Пуату. Виконт даже мотнул головой в сторону дороги, что явно обозначало: "Едем". Генрих, внимательно вглядевшись в безразличное выражение лица и мёртвые глаза герцога Алансонского, раза три повёл шеей вправо и влево, делая вид, что ему жмёт воротник каллета. Это означало: "Нет". Виконт понял, дал лошади шпоры и скрылся в чаще леса. В то же время послышался гон стаи и начал приближаться. Немного погодя, все увидели, как в дальнем конце просеки перебежал кабан. Через минуту вслед за ним пронеслись гончие, и наконец, подобно дикому охотнику, проскакал Карл IX без шляпы, не отрывая губ от рога и трубя, что было силой в лёгких. Четыре выжлятника следовали за ним, Таван где-то заблудился. Король крикнул герцог Калансонский и поскакал на гон. Генрих, почувствовав себя увереннее благодаря присутствию своих друзей, сделал им знак не отдаляться и подъехал к дамам. Ну что, спросила Маргарита, выехав на несколько шагов ему навстречу. Что? Охотимся на кабана, мадам, ответил Генрих. Только и всего? Да. Со вчерашнего утра ветер подул с другой стороны, помнится, я это и предсказывал. А перемены ветра не благоприятствуют охоте, да? спросила Маргарита. "Да", ответил Генрих. "Иногда это путает весь установленный порядок, и приходится его менять". В это время чуть слышный гон стал быстро приближаться, и какое-то тревожное волнение заставило охотников насторожиться. Все приподняли головы и превратились в слух. Почти сейчас же показался кабан, но он не проскочил обратно в лес, а побежал вдоль по тропе прямо к перекрёстку, где находились дамы и любезничившие с ними придворные дворяне и охотники, ещё раньше отбившиеся от охоты. За кабаном, вися у него на хвосте, несли штук 40 наиболее вязких гончих. Вслед за собаками скакал Карл IX, потеряв берет и плащ в разорванной колючками одежде с изодранными в кровь руками и лицом. С ним оставался только один выжлятник. Король то бросал трубить, чтобы голосом натравливать собак, то переставал натравливать, чтобы трубить в рог». Весь мир перестал для него существовать. Если бы под ним пала лошадь, он крикнул бы, как Ричард III, корону за коня. Но его конь, видимо, горел таким же пылом, как и всадник, едва касался земли ногами и дышал огнём. Кабан, собаки и король всё промелькнуло как видение. На драку, на драку, крикнул на скаку король и снова приложил рог к своим окровавленным губам. На небольшом расстоянии от короля скакали следом герцог Калансонский и два выжлятника. У всех остальных лошади или отстали, или совсем остановились. Всё общество поскакало на звуки гона, так как было ясно, что кабан станет на отстой. Действительно, не прошло и 10 минут, Как зверь свернул с тропинки и пошёл лесом. Но добежав до какой-то полянки, прислонился задом к большому камню и стал головой кончим. На крик Карла, не отстававшего от кабана, все собрались здесь, на поляне. Наступил самый увлекательный момент охоты. Зверь, видимо, решил оказать отчаянное сопротивление. Гончие, разгорячённые трёхчасовой гоньбой, подстекаемые криком и руганью короля, со стервнением накинулись на зверя. Охотники расположились широким кругом. Король впереди всех, за ним герцог Алансонский, вооружённый аркебузой, и Генрих с простым охотничьим ножом. Герцог Алансонский отстегнул аркебузу от седельного крюка и разжёг фитиль. Генрих Наварский попробовал, свободно ли вынимается из ножен охотничий нож. «Презиравший охотничьи потехи герцог Гис стоял со своими дворянами вдали от всех. Дамы, сбившись в кучу, стояли тоже отдельной группой, подобно гисовцам. Немного в стороне стоял выжлятник». Напрягая всё своё тело, чтобы сдержать двух адетых в кольчужные попоны малоссских догов короля, которые выли от нетерпения и так рвались, что казалось, вот-вот разорвут державшие их цепи. Кабан, защищая, сделал чудеса. Штук 40 гончих с визгом нахлынули на него разом, точно накрыв его пёстрым ковром, и наравили впиться в морщинистую шкуру, покрытую ставшей дыбом щетиной. Но зверь каждым ударом своего клыка подбрасывал на 10 футов вверх какую-нибудь собаку, которая падала с распоротым животом и волоча за собой внутренности, снова бросалась в свалку.